Песнь двадцать Погребение Патрокла Игры Так сокрушались трояне по граду. В то время ахейцы к черным своим кораблям, возвратяся на брег Гелиспонта, быстро рассеялись все по широкому ратному стану. Но мирмедонцам своим расходиться пелит не позволил.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 Так был оплакиван Вождь их могучий. Царих и лес между ними рыдание горькое начал, грозные руки на грудь положив бездыханного друга. Радуйся, храбрый патрокл! И воида вам радуйся в доме. Всё для тебя совершаю я, что совершить обрекался. Гектор сюда привлечён. И повергнется псам на терзанье. О, крест костра твоего, Обезглавлю 12 Славнейших юных троянских сынов За смерть твою отомщая. Рек, и на Гектора Он недостойное дело замыслил. Ниц предпотрог лаодром распростёр Дарданиана в прахе. Тою порой Мермидонцы с рамён светозарные брани сняли, от ярма решили гремящих копытами коней, и неисчётные близ корабля хилеса героя сели, а он учреждал их блистательный пир похоронный. Множество сильных тельцов под ударом железа ревело в круг поражаемых, множество коз и агнцев блеющих Множество туком цветущих, закланных свиней белоклыких окрест разложено было на ярком огне обжигаться. Кровь, как из чанов, лилася вокруг менетидово тела. Но царя Эокида, Пелеева быстрого сына, к сыну Атрея царю повели воеводы Ахеин, с многим трудом убедив, огорченного гневом за друга. Сонму, пришедшему в сене мощного сына, царь повелел немедленно вестником звонкоголосым медный треножник поставить к огню, не преклонится к просьбе царя Хелес, чтоб омыться от браного праха и крови. Он отрекался решительно, клятвою он заклинался. «Нет, зевесом клянусь!» Божеством высочайшим, сильнейшим нет, Моей головы не коснется сосутом овений, Прежде чем друга огню не предам, Не насыплю могилы и в не обрежу. Другая подобная горесть, Сердце уже не пройдет мне, Пока средь живых я скитаюсь. Но поспешим и приступим немедля К ужасному пиру. Ты, владыка мужей, повели Агамемнон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 Все наслаждались, довольствуя сердце обилием равным, И когда пятием и пищею глад утолили, Все разошлись успокоиться, каждый под сень уклонился. Только пелит На умолк на шумящего моря тяжко стенящий Лежал окруженный толпой мирмедонен Ницц.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 Величием с ним и очами прекрасным исходной, Таша одежда и голос тот самый, сердцу знакомый. Стала душа над головой, и такие слова говорила. «Спи, Шахелес, неужели меня ты забвению предал? Не был ко мне равнодушен к живому ты, К мертвому ль будешь? О, погреби ты меня!»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 Больше с тобой, как бывало, Вдали от друзей мирмедонских сидя Не будем советы советовать. Рок ненавистный мне, предназначенный жизнью, Меня поглотил невозвратно. Рок и тебе самому, Ахиллес, бессмертным подобный, Здесь под высокой стеною троян благородных погибнуть. Слово еще я реку,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 рек и жадные руки любимца обнять распростёр он тщетно душами нытида как облако дыма сквозь землю своем ушла и вскочила хилес пораженный видением и руками всплеснул и печальный так говорил он боги так по Подлинно есть и в Аидовом доме подземном Дух человека и образ. Но он совершенно бесплотный. Целую ночь я видел, душа несчастливца потрокла Все надо мною стояла стенающий, плачущий призрак.